Загородные резиденции синдикат-клана Вайросаута, Оадирати, Иншуди, Доминанта Оа. Глава 1 з е л е н о е с о л н ц е кому угодно могло показаться жарким, но только не Аон с п е р е в е р т ы ш у Соотечественники Йен Яскера проработали метаморф форму для Иншуди несколько тысяч циклов назад. Прогрессивный механизм охлаждения, дополнительные светофильтры на роговицу и плюмаж, слегка замедленный метаболизм, перевод почек из режима водовыделения в режим водосбережения – тонкостей много. Однако даже специалисты по метаморфозу вряд ли о с м е л я т с я утверждать, что изучили процесс всесторонне, а он с раса оборотней. И хотя творцом им дарован разум, Тело во многом остается во власти инстинктов, однако разум помогает унифицировать линейные метаморфозы, направить их по нужному пути. Йен Яскер начал изменять тело еще при подлете к планете, на которой появился на свет. Родовой кокон все еще хранится здесь, в его семье. Женщины существа сентиментальные, особенно в отношении детей и всего, что связано с продолжением рода. Довольно долго Йен я е с к е р пребывал в телесной оболочке почти неотличимой внешне от организма Хома, представителей доминанты Земли, и скрываясь за нейтральным прозвищем Наути Нагути, пережил довольно неприятные дни на Табаске в обществе туристов Хома, но, к счастью, подвернулся удобный случай примкнуть к союзникам ш а т у р а м События на Табаске с самого начала представлялись Йен Яскеру неоднозначными, и хотя с тех пор прошел уже без малого годовой цикл иншуди, сказать, что они проанализированы окончательно, все еще нельзя. Например, тот же разведчик Хома Семенов, как он оказался в одной туристической группе с Йен Яскером, не случайно же? Значит, разведка Хома отслеживает перемещение высокопоставленных лиц ОА. Каким образом? Иен Яскер немедленно спланировал и провел операцию по выявлению утечки. Результаты нулевые. Что ж, опять же, наводит на определенные размышления. Больших трудов стоило убедить императора Унве отпустить захваченных ЛЖ искателей. Интересно, он вы действительно полагает, что снятие максимально подробных ментоматриц двоих выживших землян ему чем-то поможет? Иен Яскер сомневался. Еще больших трудов стоило убедить императора не имплантировать лжеискателям маячков. Его план был куда тоньше и строился не на слепом поклонении технике, которым, увы, грешат союзники Шатсуры. Она психологии Хомма и ж и з н е н н о м опыте долгожителя. И сейчас Йен Йескер ждал завершения ключевого этапа по воплощению своего плана в жизнь. Каковы на самом деле возможности разведки ОА, неизвестно никому в галактике, кроме руководителей самых влиятельных кланов синдиката. Долгожители могут себе позволить не торопиться. и осуществлять отточенные в размышлениях интриги и десятками циклов и даже сотнями. Вот и сейчас Иян я с к е р не нервничал и не глядел то и дело на часы, как поступил бы на его месте ш а т с у р или тот же Хома. Он сидел в приемной беседке и любовался м а р е в о м над серыми песками. Дюны цепочкой вставали за оградой резиденции, и Ян я с к е р пил подогретый чай. Редкий случай позитивного вклада людей в культуру межзвездного сообщества, и в который раз неторопливо перебирал в памяти факты и мысли, выстраивая их то так, то э д а к